Глава 4. Судья Ди внимательно посмотрел на приятеля, затем откинулся на спинку кресла. — дало я полностью согласен с тобой. Это отнюдь не праздно шатающийся головорез, И это не убийство с целью грабежа, — сказал Ди, медленно поглаживая длинные баки. Ну, допустим, Сун по рассеянности забыл запереть и садовые ворота, и дверь в спальню, а какой-то грабитель поздно ночью проходил мимо и увидел приотворенную дверь. Даже в этом случае он все равно разведал бы обстановку, прежде чем войти. К примеру, проделал бы дырочку в оконной бумаге и заглянул внутрь. Увидев, что Сун собирается ко сну, Он бы подождал с часок, удостоверился, что студент крепко спит, и только после этого вошел бы. Ло энергично кивнул круглой головой, и судья продолжал. Я склонен считать, что Сун уже снял шапочку, был в исподнем и собирался лечь спать, но тут раздался стук в садовую калитку. Он снова надел шапочку и вышел посмотреть, кто там. — Совершенно верно, — сказал Ло. — Ты заметил, что на его туфлях остались следы засохшей грязи? — Да, похоже, что Сун знал, кто это. Короче, студент снял засов и впустил гостя. Может, попросил его подождать в библиотеке, пока он переоденется. И когда Сун повернулся спиной, пришелец нанес ему удар сзади. Я говорю сзади, потому что рана у него под правым ухом. Надо сказать, что преступник совершил большую оплошность, оставив шапочку на том самом месте, где она упала. Ведь никто не раздевается, предварительно не сняв шапку. Убийце следовало смыть с нее кровавые пятна и положить туда, куда обычно кладут, на ночной столик рядом со свечой. — Совершенно верно! — воскликнул Ло. Но давай все-таки объявим пока, что это было убийство с целью грабежа. Не хочется тревожить хозяина. Но что касается причины, то, по-моему, не исключен шантаж. — ди. Шантаж? С чего ты взял, Ло? — встрепенулся судья. Маленький губернатор снял с полки книгу и открыл ее в том месте, где была вложена исписанная полоска бумаги. — Посмотри сюда, старший брат. Родительница Мэна была женщиной аккуратной, и книги на полках у нее всегда стояли в строго определенном порядке. А сейчас они расставлены как попало. Более того, всякий раз, когда стихотворение ей особенно нравилось, она делала пометки вот на такой полоске бумаги и вкладывала ее в книгу прямо напротив полюбившегося стихотворения. Пока мы разговаривали со стариком Мэном, Я пролистал несколько томов и заметил, что многие закладки лежат совсем не там, где следует, да к тому же еще и помяты. Я мог допустить, что это дело рук студента, если бы не одна деталь. Полки покрыты слоем пыли. И я обнаружил следы от пальцев за книгами. И это позволяет мне думать, что убийца разворошил все в комнате нарочно. Он просто хотел создать видимость того, что какой-то грабитель искал деньги, тогда как на самом деле он разыскивал некий документ. А где еще можно спрятать важную бумагу, как не между страниц, какой-нибудь книги, стоящей на плотно заставленных полках? Согласитесь, если кому-то так приспичило найти документ, что он не остановился даже перед убийством, то напрашивается мысль, что упомянутый документ содержит в себе какие-то улики. Здесь-то и возникает мысль о шантаже. — Ты верно рассуждаешь, Ло. Судья барабанил пальцами по стопке бумаги, сложенной на столе. Судя по всему, убийца искал какой-то документ. — Вот рабочие записи Суна. Только первые шесть страниц исписаны его мелким, ровным почерком, а остальные пятьдесят пустые. Видишь, Сун был человеком скрупулезным, он пронумеровал каждую страницу, а лески-то перекошены, и на некоторых пустых страницах видны следы пальцев. Значит, убийца внимательно просмотрел все записи. «Разве какой-нибудь уличный грабитель станет рыться в рукописях?» У негодяя была в распоряжении целая ночь. Он, вероятно, нашел то, что искал. С глубоким вздохом Ло поднялся. «Но боюсь, что нам все-таки придется произвести обыск, Ди. На всякий случай для очистки совести». Судья тоже встал. Вдвоем они обшарили библиотеку вдоль и поперек. Ди собрал валявшиеся на полу бумаги и разложил их по ящикам. Все эти бумажки — документы семьи Мэна, счета, расписки и прочее, — сказал он. Здесь есть только одна вещь, принадлежащая Суну. Вот эта книжица. Мелодии для прямой флейты, написанной его рукой и скрепленной его печатью. Видишь, какая сложная система нотной записи, сплошные сокращенные иероглифы. Мне эта система неизвестна. Здесь около дюжины мелодий, но их названия и тексты опущены. Ло пошарил рукой под ковриком. — Да, Сун играл на флейте, — сказал он, выпрямляясь. — У него в спальне висит длинная бамбуковая флейта, помнишь? Я обратил на это внимание, потому что сам тоже когда-то играл на флейте. — Тебе попадалась когда-нибудь такая система нотной записи? — Нет, я всегда играл со слуха, — гордо ответил Ло. — Ну, а теперь нам надо пройтись по спальне, Ди. — Здесь ничего нет. Судья спрятал нотную тетрадку себе в рукав, и они перешли в другую комнату. За туалетным столиком стоял судебный врач и составлял отчет о вскрытии трупа. С гвоздя на шелковом шнурке свисала флейта. Судья Ло снял ее со стены. Он решительно закатал рукава и поднес флейту к губам. Но ему удалось издать только несколько резких, неприятных звуков. Ло быстро опустил флейту. — Когда-то я играл довольно прилично, но уже давно не притрагивался к инструменту, — расстроенно сказал он. А ведь сюда можно запрятать документ, если плотно свернуть. Ло заглянул во флейту и разочарованно тряхнул головой. Они порылись в бельевом ящике, но нашли только удостоверение личности Суна и какие-то справки о сданных литературных экзаменах. Никаких заметок или писем не было. По словам хозяина... Сун никого не знал в этом округе, — сказал судья Ди, стряхивая пыль с одежды. Но мэн сам признается, что жильца своего он видел крайне редко. Мы должны расспросить служанок, подававших ему пищу. Ло, это мне придется поручить тебе, старший брат. Мне уже пора возвращаться домой. Ты же понимаешь, что я должен засвидетельствовать свое почтение знатым гостям. Да есть и другие дела. Моя первая, седьмая и восьмая жены сказали сегодня утром, что хотят посоветоваться со мной насчет покупок к празднику Луны. — Хорошо, я сам допрошу служанок, — сказал судья, провожая приятеля до двери. — Представляю, как твои дети будут радоваться празднику, Ло. Сколько их у тебя? Ло широко улыбнулся. — 11 мальчиков и 6 девочек, — гордо заявил он но тут же помрачнел. «Видишь ли, у меня восемь жен. Это довольно утомительно, Ди. Эмоционально я имею в виду. Когда я начинал свою карьеру, у меня их было только три. Но ты знаешь, как это все происходит. Заводишь знакомство где-нибудь на стороне, потом ради удобства селишь даму к себе, она приживается И вот ты узнаешь, что у тебя уже стало на одну официальную жену больше. Мне всегда очень грустно наблюдать, как такая перемена сразу сказывается на женском характере, Ди. Я же помню, какой милой и покладистой была моя восьмая, когда еще танцевала в сапфирном домике. Вдруг Ло стукнул себя по лбу. О, небеса! Чуть не забыл. Я должен заглянуть сапфирный домик на обратном пути. Надо отобрать танцовщиц для сегодняшнего вечера. Я всегда делаю это лично, ведь это очень важно, кто будет выступать у тебя на вечере. Поэтому я считаю своим долгом самому позаботиться о том, чтобы перед гостями представали только лучшие из лучших. К счастью, сапфировый домик всего лишь в двух шагах отсюда. «Это дом свиданий?» — удивленно спросил судья Ди. «Как ты можешь так говорить?» — Ло укоризненно взглянул на него. «Конечно, нет. Я бы назвал это заведение училищем свободных искусств или центром поощрения местных талантов». «Будь это центр поощрения или училище искусств, — сухо сказал судья Ди, — все равно. Если студент Сун жил здесь отшельником...» то не исключено, что он наведывался туда по ночам. Я думаю, тебе стоит пораспросить там, не помнят ли они человека, похожего по описанию на студента. Пожалуй, ты прав. Да, я так и сделаю. Вдруг низкорослый судья усмехнулся. Мне надо еще подготовить маленький сюрприз, специально для тебя, Ди. Твоя голова занята не тем, чем надо, произнес недовольно судья. — Должен тебе сказать, я не понимаю, как ты можешь думать о любовных утехах, в то время как ничего не ясно с... — Да я совсем другое имею в виду, старший брат, — Ло поднял руку. — Мой подарок — это увлекательная судебная загадка. — А, понимаю, — сказал судья, как бы извиняясь, но тут же нахмурился. — Знаешь, по-моему, нам и так хватает загадок, Ло. Достаточно и убийство Суна. Будь этот несчастный студент местным жителем, мы бы хоть знали, за что зацепиться. Но раз он появился здесь неведомо откуда, то боюсь, что... «Знаешь, Ди, я никогда не путаю развлечения с делом», — холодно проговорил Ло. «Убийство Суна — это мое служебное дело. А мой подарок для тебя — это наоборот, чистые задачи для ума» так как ее юридические последствия нас не касаются. С ее персонажем ты встретишься сегодня за ужином, Ди. Загадка из загадок, мучительная головоломка. Но и развлеку же я тебя. Судья Ди метнул на приятеля подозрительный взгляд. — Попроси-ка управляющего привести девушку, которая прислуживала Суну, — отрывисто сказал судья. И пришли за мной полонкин, хорошо? Судья Ло вышел в сад. Два стражника с бамбуковыми носилками уступили ему дорогу. Судья Ди провел их в спальню. Пока стражники заворачивали покойника в тростниковую циновку и укладывали на носилки, судья прочитал служебный отчет, врученный ему врачом. — Вы пишете здесь только о том, что смертельный удар был нанесен острым предметом, — сказал Ди, пряча отчет в рукав Я заметил, что рана была неровной, края рваными. — Как вы думаете, не использовали ли стамеску или напильник, в общем, какой-нибудь столярный инструмент? Врач поджал губы. — Вполне возможно, сударь. Поскольку орудие убийства не найдено, я не хотел сочинять. — Понятно. Вы свободны. Я передам ваш отчет судье. В это время пожилой сутулый человек ввел двух служанок, одетых в синие халаты и подпоясанных черными кушаками. Одна из них, что помоложе, была низенькой и невзрачной, вторая же статной и миловидной. Она держала себя так, что сразу было видно, цену себя она знает. Судья Дики в ком позвал их за собой в библиотеку. Когда он уселся в кресло, старик-управляющий подтолкнул низенькую вперед и поклонился со словами. — Это пион, господин. Она приносила Суну полуденный рис, убирала в его комнате и заправляла постель. Второй зовут Астра. Она накрывала ему ужин. — Что ж, давай поговорим, пион, — дружелюбно обратился судья к невзрачной девушке. — Как я догадываюсь, господин Сун доставлял тебе немалых хлопот, особенно когда у него были гости. О нет, что вы, господин! Господина Суна никогда никто не навещал, да я и не возражала бы, если бы он попросил меня лишний раз убрать. Работать по хозяйству в этом доме очень легко, особенно с тех пор, как умерла старая госпожа. Здесь живут только хозяин с двумя супругами, их сын и дочь все не очень добры сударь и сун тоже был человеком добрый всегда приплачивал мне за стирку он верно часто отвлекал тебя пустой болтовней какой там господин я от него кроме слов доброе утро и спокойной ночи ничего и не слышала он был весь погружен в свои занятия ужас как только подумаю спасибо управляющий вы видите пиону Судья подождал, пока за служанкой закроется дверь, и обратился к астре. — Пион — деревенская простушка, а ты — это сразу видно, девушка городская. Понимаешь, что к чему? Я ожидал, что девушка улыбнется, но та молча впилась в него взглядом, и в глубине ее широко открытых глаз притаился испуг. Наконец она спросила. — — Управляющий сказал правду, сударь? Ему в самом деле прокусили горло? Судья поднял брови. — Как это прокусили? Что за чушь? Суны ранили в шею. Он оборвал себя на полуфразе, вспомнив рваную рану. — Говори, — возбужденно сказал он. — Что ты имеешь в виду под словом «прокусили»? Опустив взгляд на свои плотно сжатые руки, Астра нехотя проговорила. У господина Суны была подружка. Я встречаюсь с парнем, который работает половым в большом чайном домике на соседней улице. Так вот, как-то ночью стоим мы в переулке и болтаем, и вдруг видим, ворота открываются, и из них украдкой выскальзывает господин Сун, весь в черном. — И что же ты видела, как он встретился с девушкой? — Нет, сударь. Но пару дней назад он спросил меня, продаются ли еще в ювелирной лавочке за храмом Конфуция заколки для волос с филигранными круглыми шишечками. Ясное дело, он хотел подарить что-нибудь девушке. А она убила его. Судья Ди с сомнением посмотрел на Астру. — Уточни, что ты имеешь в виду? — тихо спросил он. — Она была лисицей, господин, понимаете? — Лисица обернулась красивой девушкой, чтобы его приворожить, и когда она полностью его околдовала, перегрызла ему горло. Увидев, что судья один смешливо улыбается, Астра затараторила. «Да, — Да-да-да, она околдовала его, господин, клянусь, и он понимал это, потому что как-то раз спросил меня, много ли здесь лисиц и где они? «Ты производишь впечатление здравомыслящей девушки», — оборвал ее судья. «Я очень удивлен, что ты так простодушно веришь глупым росказням о лисах-оборотнях. Лисы славные, умные животные, но они никого не трогают». «Здесь думают по-другому», — не сдавалась Астра. «Я уверена, что его окрутила женщина-лиса. Слышали бы вы, как он наигрывал на флейте по ночам? От этих странных мелодий просто душа уходила в пятки. Музыка разносилась по всему саду. Я вспоминаю, как он играл, когда я расчесывала волосы хозяйской дочери. Проходя мимо покоев домочадцев, я заметил в окне красивую девушку. Очевидно, это была дочь господина Мэна. Наверное, она. У красавиц часто бывает черствая душа. Но про дочь господина Мэна Такого не скажешь. Она приветливая, славная девушка. Ей всего 16 но, говорят, она уже сочиняет хорошие стихи. Вернемся к твоему другу, Астра. Господин Сун заходил когда-нибудь в чайный домик, где он работает? Ты сказала, что это где-то поблизости. не сударь, мой друг ни разу не видел студента, а уж он-то знает все чайные винные лапки в округе. Я бы сказал, что даже слишком хорошо знает. — Пожалуйста, не говорите хозяину о моем друге. Господин, хозяин — человек старомодный, и... — Не беспокойся, Астра, я ничего не скажу. Судья встал. — Большое спасибо. Он вышел и попросил управляющего проводить его до главных ворот, где уже ждал поланкин Невеселые мысли одолевали судью на обратном пути. Ди думал о том, что убийство студента вряд ли раскроется до его отъезда в Пуян. Судя по всем признакам, этот случай из тех, что крайне изматывает нервы и требует огромного количества времени. Однако Ди был уверен, что его приятель найдет убийцу. Ло всё схватывает на лету. Конечно, ему стоит серьезно подумать, о том, что в это дело может быть замешан кто-нибудь из домашних. Торговец? Как показалось, судье он слишком упирал на то, что убийство мог совершить только какой-то проходивший мимо грабитель. В общем, тут есть над чем подумать. Ди достал из рукава шесть листочков с рабочими записями Суна и внимательно их прочел. Затем он откинулся на подушки, задумчиво покручивая ус. Записи были сделаны умелой рукой. В них перечислялись имена зачинщиков бунта, неупомянутые в официальной истории. Приводились сведения об экономическом положении округа в эпоху восстания, которое случилось 200 лет тому назад. Однако, если учесть, что две недели подряд сун Каждый день просиживал в архивах управы, то достигнутый результат казался более чем скромным. Судья подумал о том, что, возможно, исторические изыскания служили для Суна только ширмой, а истинная цель его приезда была совсем иной. Де решил, что поделится этими соображениями Сло, как только его увидит. Просто диву даешься, до чего же живучи в этих краях, суеверные представления о лисим колдовстве. Почти все верили в то, что лиса наделена сверхъестественной силой, и ярмарочные рассказчики любили живописать истории о том, как лиса оборачивается красивыми девушками и губит молодых людей, либо наоборот, превращается в пожилых мужчин, почтенной наружности, и сбивает с пути простодушных девушек. В классических сочинениях утверждалось совсем другое. В них лисы представали добрыми колдуньями, которые всегда держивали вверх над силами зла. Поэтому-то в старинных дворцах и в присутственных местах часто можно увидеть маленький алтарь, посвященный духу лисы, который, как считается, отгоняет всякое зло, и, что самое важное, Сохраняет служебные печати, являющиеся символами власти. Ди вспомнил, что видел такой молельный алтарь в покоях своего приятеля. Судья гадал о том, что же за сюрприз приготовил ему Ло. И эти раздумья вселяли в него легкую тревогу. Зная лукавый нрав своего друга, Ди ждал подвоха. Только небесам известно, чем его сейчас ошарашит. Лон намекнул, что один из его гостей имеет отношение к некоему запутанному делу. Вряд ли это академик или придворный поэт. Они высокопоставленные сановники и известные сочинители и наверняка сами могут справиться со своими трудностями, будь они судебными или какими-то иными. Скорее всего, в затруднительное положение попал этот таинственный псаломщик. Но скоро все выяснится. Судья сомкнул веки.